Пока мы с ним летели с Саракши, все было прекрасно. Он изрекал афоризмы, шутил надо мною, даже напевал. Но уже в Мирза Чарли вдруг помрачнел. С Логовенкой почти совсем не разговаривал. А когда мы вместе с Гайдаем двинулись по институту, он и вовсе стал чернее тучи. Я даже стал бояться, что он вот-вот кого-нибудь обидит. Но тут он, видно, и сам почувствовал, что дальше так нельзя, и унес свои книги «От греха подальше». А потом до да, самого Саракша молчал, только вот в мерза Чарли огляделся, словно на прощание, и противным таким тоненьким голоском пропищал. Видит горы и леса, облака и небеса, а не видит ничего, что под носом у него. Я. Что это значит? Борис, какие-то детские стишки странные. Я. А как ты его понял? Борис, да никак я его не понял. Понял, что он зол на весь мир, того и, гляди, кусаться начнет. Понял, что надо помалкивать. Так мы с ним оба и промолчали до самого саракша. Я и все? Борис, и все. Перед самой посадкой он еще буркнул, тоже ни к силу, ни к городу. Подождем где, пока слепые не увидят зрячего. А как вышли за голубую змею, сделал мне ручкой и, как говорится, растворился в джунглях. Не поблагодарил, заметь. И к себе не пригласил. «Я. Больше ты ничего не можешь сказать?» «Борис, что ты от меня хочешь?» Да ему на Земле что-то здорово не понравилось. Что именно, поделиться он не соизволил. Я же тебе говорю, он существо необъяснимое и непредсказуемое. Может быть, и Земля тут ни при чем. Может быть, у него просто живот вдруг в тот день заболел. В широком смысле слова, конечно. В очень широком, в космическом. «Я. Ты считаешь это случайность?» В детском стишке «Кто-то там не видит ничего, а потом про слепых и зрячего». «Борис, понимаешь, про слепых и зрячих» — это у них там на Саракше в Пандее есть такая поговорка «Когда слепой зрячего увидит». В смысле, после дождичка в четверг или когда рак свистнет. Видимо, он хотел про что-то сказать, что оно никогда не произойдет. А стишок — это просто так от общей ядовитости. Он его с явной издевкой прочитал, непонятно только, над кем издевался. Очень может быть, что над этим утомительно хвастливым японцем. Предварительные выводы. Первое. Никаких данных, которые могли бы помочь в поисках колдуна Насаракши, получить не удалось. Второе. Никаких рекомендаций по дальнейшему продолжению поиска дать не могу». Глумов. Конец документа 8. 6 мая вечером меня принял наш президент, Атос Сидоров. Я захватил с собой наиболее интересные материалы, а суть дела, равно как и положение свои, изложил ему устно. Он уже был страшно болен, лицо у него было землистое, его мучила одышка. Я слишком долго тянул с этим визитом, У него не достало сил даже удивиться по-настоящему. Он сказал, что ознакомился с материалами, подумает и свяжется со мной завтра. 7 мая я весь день просидел у себя в кабинете, ожидая его вызова. Он меня не вызывал. Вечером мне сообщили, что у него случился сильнейший приступ. Его едва откачали. Сейчас он в больнице. И снова все свалилось на меня одного, да так, что затрещали бедные косточки моей души. 8 мая я получил, помимо всего прочего, отчет Тойва о его посещении Института Чудаков. Я поставил в моем списке птичку против его фамилии, ввел его рапорт-доклад в регистратор и стал выдумывать задание для Петеньки Селецкого. К этому дню в Институте не побывали у меня только он и Зая Морозова. Примерно в это время у себя в рабочей комнате Тойва Глумов разговаривал с Гришей Серасовиным. Я привожу ниже реконструкцию их беседы для того главным образом, чтобы продемонстрировать умонастроение, владевшее в ту пору моими сотрудниками. Только качественно. Количественно соотношение было прежним. На одной стороне один только Тойва Глумов, на другой все остальные». «Отдел ЧП. Рабочая комната. Д. 8 мая 99 -го года. Вечер. Гриша Сиросовин вошел по обыкновению без стука, остановился на пороге и спросил, «Можно к тебе?» Тойва отложил в сторону «Вертикальный прогресс», сочинение анонимного «Аксовью», и, склонив голову, оглядел Гришу. «Можно». Только скоро я ухожу домой. Сандро опять нет. его поглядел на стол Сандро. Стол был пуст и безукоризненно чист. Да, третий день. Гриша сел за стол Сандро и задрал ногу на ногу. А ты где вчера пропадал, спросил он? В Харькове. А, и ты побывал в Харькове? Кто еще? Да почти все. За последний месяц почти весь отдел побывал в Харькове. «Слушай, Тойва, я вот к тебе зачем. Ты ведь занимался внезапными гениями?» «Да, только давно, в позапрошлом году. Помнишь Содди?» «Помню. Бартоломиус Содди, математик, ставший исповедником. Вот-вот он самый», — сказал Гриша. В сводке есть одна фраза, цитирую. «По имеющимся данным, Содди незадолго до метаморфоза пережил личную трагедию. Если сводку составлял ты, то два вопроса. Что это была за трагедия и откуда ты добыл эти данные? Тойва протянул руку и вызвал свою программу на терминал. Отбор информации закончился, программа уже считала. Неторопливыми движениями Тойва принялся прибирать стол. Гриша терпеливо ждал, он привык. «Раз там написано по имеющимся данным, — сказал Тойва, — значит, эти данные я получил от Биг Бага». Он замолчал. Гриша подождал еще немного, поменял местами скрещенные ноги и произнес. «Неохота мне с этой мелочью идти к Биг Багу. Ладно, попробую обойтись. Слушай, Тойва, тебе не кажется, что наш Биг Баг в последнее время какой-то нервный?» Тойва пожал плечами. «Может быть», — сказал он, — «президент совсем плох. Горбовский, говорят, при смерти. А ведь он их всех знает и очень хорошо знает». Гриша произнес задумчиво. «Между прочим, я с Горбовским тоже знаком, представь себе. Ты помнишь, хотя тогда тебя у нас еще не было, покончил с собой Камил, последний из чертовой дюжины. Впрочем, казус чертовой дюжины для тебя тоже, конечно, Так, сотрясение воздуха. Я, например, в те поры ничего о нем и не слыхивал. Ну, сам факт самоубийства, а точнее будет сказано, саморазрушение этого несчастного Камила никаких сомнений не вызывал. Но непонятно было, почему. То есть понятно было, что жилось ему не сладко. Последние сто лет своей жизни он был совершенно один. Мы с тобой такого одиночества и представить себе не способны. Но я не об этом. Биг-бак направил меня тогда к Горбовскому, потому что, оказывается, Горбовский в свое время был с этим Камилом близок и даже как-то пытался его приветить. Ты меня слушаешь? Тойва несколько раз кивнул. Да, сказал он. Знаешь, какой у тебя вид? Знаю, сказал Тойва. У меня вид человека, который напряженно думает о чем-то своем. Ты мне это уже говорил несколько раз. Штамп, согласен? Вместо ответа Гриша вдруг выхватил из нагрудного кармана стело и метнул его прямо в голову Тойва, как дротик, через всю комнату. его двумя пальцами взял стело из воздуха в нескольких сантиметрах от своего лица и сказал «Вяло!» «Вяло!» — написал он стелом на листке перед собой. «Вы меня щадите, сударь!» — произнес он. «А щадить меня не надо. Это мне вредно». «Ты понимаешь, Тойва?» — проникновенно сказал Гриша. «Я знаю, что у тебя хорошая реакция. Не блестящая, нет, но хорошая, добротная реакция профессионала. Однако вид твой...» «Пойми, как твой тренер по субаксу я просто считаю себя обязанным время от времени проверять, способен ли ты реагировать на окружающее или на самом деле пребываешь в каталепсии». «Все-таки я сегодня устал», — сказал Тойва. Сейчас досчитает программа, и я пойду домой. А что у тебя там в программе, спросил Гриша. У меня там, написал Тойва на листке бумаги, и сказал, у меня там киты, у меня там птицы, у меня там лемминги, крысы, полевки, у меня там много малых сих.